Бенефис Шарикова, обещанный доктором Барменталем, не состоялся, однако, на следующее утро по той причине, что полиграф полиграфович исчез из дома. Барменталь пришел в яростное отчаяние, обругал себя ослом за то, что не спрятал ключ от парадной двери, кричал, что это непростительно и кончил пожеланием, чтобы Шариков попал под автобус. Филипп Филиппович сидел в кабинете, запустив пальцы в волосы и говорил – Воображаю, что будет твориться на улице воображаю от Сивили до гренады боже мой! Он в домкоме еще может быть, бесновался барменталь и куда-то бегал. В домкоме он пругался с председателем Швондром до того, что тот сел писать заявление в народный суд, Хамовнического района, крича при этом, что он не сторож питомца профессора Преображенского, тем более, что этот питомец-полиграф не далее, как вчера оказался, прохвостом, взяв в домкоме якобы на покупку учебников в кооперативе 7 рублей. Федор, заработавший на этом деле 3 рубля, обыскал весь дом сверху донизу. Нигде никаких следов Шарикова не было. Выяснилось только одно – что полиграф отбыл на рассвете в кепке, шарфе и пальто, захватив с собой бутылку рябиновой в буфете, перчатки доктора Барменталя и все свои документы. Дарья Петровна и Зина, не скрывая, выразили свою бурную радость и надежду, что Шариков больше не вернется. У Дарьи Петровны Шариков занял накануне 3 рубля 50 копеек. «Так вам и надо!» рычал Филипп Филиппович, потрясая кулаками. Целый день звенел телефон. Звенел телефон на другой день. Врачи принимали необыкновенное количество пациентов, а на третий день вплотную встал в кабинете вопрос о том, что нужно дать знать в милицию, каковая должна разыскать Шарикова в московском омуте. И только что было произнесено слово «милиция», как благоговейную тишину Обухова переулка прорезал лай грузовика, и окна в доме дрогнули. Затем прозвучал уверенный звонок, и полиграф-полиграфч вошел с необычайным достоинством, в полном молчании снял кепку, пальто повесил на рога и оказался в новом виде. На нем была кожаная куртка с чужого плеча, кожаные же потертые штаны – и английские высокие сапожки со шнуровкой до колен. Неимоверный запах котов тотчас расплылся по всей передней. Преображенский и Барменталь точно по команде скрестили руки на груди, стали у притолоки и ожидали первых сообщений от полиграфа Полиграфча. Он пригладил жесткие волосы, кашлянул и осмотрелся так, что видно было, смущение полиграф желает скрыть при помощи «развязности». «Я, Филипп Филиппч», — начал он, наконец, говорить, — «на должность поступил». Оба врача издали неопределенный сухой звук горлом и шевельнулись. Преображенский опомнился первый, руку протянул и молвил. «Бумагу дайте». Было напечатано. «Предъявитель всего товарищ полиграф-полиграф Шариков», действительно состоит заведующим под отделом очистки города Москвы от бродячих животных, котов и пр. в отделе МКХ. «Так», – тяжело молвил Филипп филиппч – «кто же вас устроил?» «А, впрочем, я и сам догадываюсь». «Ну да, Вондер, ответил Шариков. «Позвольте вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?»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 «Уф, говорил, перехватывая воздух, охрипший Шариков. «Что я позволил себе?» «Себе гнусную выходку ночью в состоянии опьянения». «Опьянения!» «Никогда больше не буду». «Не буду...» «Пустите, пустите его, Иван Арнольдович!» — взмолились одновременно обе женщины. «Вы его задушите!»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 В противном случае за каждую безобразную выходку будете иметь со мною дело, понятно?» «Понятно», — ответил Шариков. Филипп Филиппович во все время насилия над Шариковым хранил молчание. Как-то жалко он съежился у притолоки и грыз ноготь, потупив глаза в паркет. Потом вдруг поднял их на Шарикова и спросил глухо и автоматически, «Что же вы делаете с этими... с убитыми котами?» «На пульты пойдут», — ответил Шариков. «Из них белых будут делать на рабочий кредит». За сим в квартире настала тишина и продолжалось двое суток. Полиграф полиграфович утром уезжал на грузовике, появлялся вечером, тихо обедал в компании Филиппа Филиппыча и Барменталя. Несмотря на то, что Барменталь и Шариков спали в одной комнате, приемной, они не разговаривали друг с другом, так что Барменталь соскучился первый. Дня через два в квартире появилась худенькая с подрисованными глазами барышня в кремовых чулочках и очень смутилась при виде великолепия квартиры. В потертом пальтишке она шла следом за Шариковым и в передней столкнулась с профессором. Тот оторопел и остановился, прищурился и спросил. «Позвольте узнать?» «Я с ней расписываюсь, этот наш машинистка. Жить со мной будет. Барменталь надо будет выяснить из приемной. У него своя квартира есть». Крайне неприязненно и хмуро пояснил Шариков. Филипп Филиппович поморгал глазами, подумал, глядя на побагровевшую барышню и очень вежливо пригласил ее». «Я вас попрошу на минуточку ко мне в кабинет?» «Я с ней пойду», — быстро и подозрительно молвил Шариков. И тут моментально вынурнул, как из-под земли, Барменталь. «Извините», — сказал он, — «профессор побеседует с дамой, а мы уж с вами побудем здесь». «Я не хочу», — злобно отозвался Шариков, пытаясь устремиться вслед за сгорающей от стыда барышней и Филиппом Филиппочем. «Нет, простите». Барменталь взял Шарикова за кисть руки, и они пошли в смотровую. Минут пять из кабинета ничего не слышалось, а потом вдруг глухо донеслись рыдания барышни. Филипп Филиппович стоял у стола, а барышня плакала в грязный кружевной платочек. «Он сказал негодяй, что ранен в боях», — рыдала барышня, — «лжет» непреклонно отвечал Филипп Филиппович. Он покачал головою и продолжал. «Мне вас искренне жаль. Но нельзя же так с первым встречным только из-за служебного положения, детка. Ведь это безобразие. Вот что». Он открыл ящик письменного стола и вынул три бумажки по три червонца. «Я отравлюсь», – плакала барышня, – «в столовке слонина каждый день и угрожает», – говорит, что он красный командир. «Со мной, – говорит, – будешь жить в роскошной квартире. Каждый день ананасы. Психика у меня добрая, – говорит, – я только котов ненавижу. Он у меня кольцо на память взял». «Ну-ну-ну, психика добрая. От Севильи до Гренады», – бормотал Филипп Филиппович, – «нужно перетерпеть. Вы еще так молоды». «Неужели...» В этой самой подворотне. «Ну, берите деньги, когда дают взаймы», – рявкнул Филипп Филиппович. Затем торжественно распахнулись двери, и Барменталь по приглашению Филиппа Филиппыча ввел Шарикова. Тот бегал глазами, и шерсть на голове у него возвышалась, как щетка. «Подлец!» – выговорила барышня, сверкая заплаканными размазанными глазами и полосатым напудренным носом. От чего у вас шрам?» «На лбу!» «Потрудитесь объяснить этой даме?» Вкратчиво спросил Филипп Филиппович. Шариков сыграл в банк «Я на колчаковских фронтах ранен!» Пролаял он. Барышня встала и с громким плачем вышла. «Перестаньте!» Крикнул вслед Филипп Филиппович. «Погодите!» «Колечко позвольте!» Сказал он, обращаясь к Шарикову. Тот покорно снял с пальца дутое колечко с изумрудом. — Ну ладно, — вдруг злобно сказал он, — попомнишь ты у меня. Завтра я тебе устрою сокращение штатов. — Не бойтесь его, — крикнул вслед Барменталь, — я ему не позволю ничего сделать. Он повернулся и поглядел на Шарикова так, что тот попятился и стукнулся затылком о шкаф. — Как ее фамилия? — спросил у него Барменталь. — Фамилия! — заревел он и вдруг стал дик и страшен. «Веснецова!» — ответил Шариков, ища глазами, как бы улизнуть. «Ежедневно, взявшись за лацкан шариковской куртки, выговорил Барменталь. Сам, лично, буду справляться в очистке, не сократили ли гражданку Веснецову. И если только вы узнаю, что сократили, я вас собственными руками здесь же пристрелю». — Берегитесь, Шариков, говорю русским языком. Шариков, не отрываясь, смотрел на барменталевский нос. — У самих револьверы найдутся, — пробормотал полиграф, но очень вяло и вдруг, изловчившись, брызнул в дверь. — Берегитесь! — донесся ему в догонку барменталевский крик. Ночь и половину следующего дня висела, как туча перед грозой, тишина. Все молчали. Но на следующий день, когда полиграф-полиграфыч, которого утром кольнуло скверное предчувствие, мрачный уехал на грузовике к месту службы, профессор Преображенский в совершенно неурочный час принял одного из своих прежних пациентов, толстого и рослого человека в военной форме. Тот настойчиво добивался свидания и добился. Войдя в кабинет, он вежливо щелкнул каблуками к профессору. — У вас боли, голубчик, возобновились, — спросил осунувшийся Филипп Филиппович. — Садитесь, пожалуйста. — Мерси. — Нет, профессор, — ответил гость, ставя шлем на угол стола. — Я вам очень признателен. — Я приехал к вам по другому делу, Филипп Филиппович, питая большое уважение хм, предупредить. — Явная ерунда. Просто он прохвост. Пациент полез в портфель и вынул бумагу. Хорошо, что мне непосредственно доложили. Филипп Филиппович оседлал нос пенсне поверх очков и принялся читать. Он долго бормотал про себя, меняясь в лице каждую секунду, а также угрожая убить председателя домкома товарища Швондера, из чего видно, что хранит огнестрельное оружие и произносит контрреволюционные речи и даже... Энгельса приказал своей социал-прислужнице Зинаиде Прокофьевне Буниной спалить в печке, как явный меньшевик со своим ассистентом-барменталем Иваном Арнольдовичем, который тайно непрописанный проживает в его квартире. Подпись заведующего под отделом очистки П.П. П. Шарикова удостоверяю. Председатель домкома Швондер, секретарь Пеструхин». «Вы позволите мне это оставить у себя?» – спросил Филипп Филиппович, покрываясь пятнами. «Или виноват, может быть, это вам нужно, чтобы дать законный ход делу?» «Извините, профессор», – очень обиделся пациент и раздул ноздри. «Вы действительно очень уж презрительно смотрите на нас. Я...» И тут он стал надуваться, как индейский петух. — Ну, извините, извините, голубчик, — забормотал Филипп Филиппович. — Простите, я, право, не хотел вас обидеть. — Голубчик, не сердитесь, меня он так задергал. — Я думаю, — совершенно отошел пациент. — Но какая все-таки дрянь. Любопытно было бы взглянуть на него. В Москве прямо легенды какие-то про вас рассказывают. Филипп Филиппович только отчаянно махнул рукой. Тут пациент разглядел, что профессор сгорбился и даже как будто посидел за последнее время».